Глава 32. Эдана мы обнаружили у двери. Судя по вмятинам, Аракнит неоднократно пробовал ее выбить. Внимательно осмотрев защитные плетения, пришла к неутешительному выводу. Вскрыть у нас не получится, слишком мудрена и завязано на хозяина. Но я не могла сдаться, когда до спасения фамильяра остался последний шаг. У меня есть два накопителя. Калим также искал способ вскрыть защиту. Их хватит только на первый слой. А тут не меньше пяти, может, вскроем один? А там посмотрим, вдруг лазейка найдется. Нет, это не выход, без магии не сможем, только накопители разрядим, а нам еще выбираться. Прибережем для Кальмина, чтобы он смог построить портал. Хотя, если... То есть, когда доберемся до Трины, она поможет снять браслеты. Тогда я сама могу поделиться с Каем энергией. Может, попробуем пробить стену, предложил Дроу. Они ведь сделаны из обычного камня. Уверен, антимагическую породу Транер использовал только внутри. Не думаю, что там ее много. Сплавим часть стены, а остальное выбьет и дан. «Плавить ничего не придется», – воспрянув духом, заявила я. «Нам нужно соседнее помещение». Дверь в пустующую камеру оракнит выше под ним ударом. Исследовав стену, нашли наиболее удобное место для перехода. Прежде чем воспользоваться рунной пластиной, стребовала Скалима клятву о неразглашении. Не выказав особого удивления, Дроу принёс её. После, воспользовавшись одним из мечей, прочертили довольно большой прямоугольник, в который мог пролезть арокнит, и я приступила к открытию перехода. Нанесла руны по периметру будущей двери и, использовав накопитель, влила в него силу. Когда проход замерцал, приложила к нему пластину. Выбивать и Идану ничего не пришлось. Рунный переход, хоть и с треском, но пробил защиту камеры. Видимо, стены не были защищены так же надёжно, как вход. Ворвавшись внутрь первой, бросилась к своей любимице. Те крохи энергии, что мне удалось отдать ей в нашу встречу, были ничтожно малы. Ослабленная Трина не могла самостоятельно передвигаться, не говоря уже о том, чтобы разрушить мои антимагичные браслеты. — Триночка! — я всхлипнула. — Мы тебя вытащим. Всё будет хорошо, вот увидишь. Мы разнесём это место в пыль. «Транер дорого заплатит за то, как обошелся с тобой». Алена раздался за спиной странный голос калима «Не делай резких движений». Обернувшись, увидела застывшего дроу, уставившегося куда-то вверх. Подняв голову, обнаружила нависающего надо мной громадного аракнида. «Тхарк!» — судорожно сглотнула. Никогда не видела таких огромных пауков. Даже аранса своей звериной был меньше. «Где демон его откопал?» «Почему в прошлый раз я тут никого не видела?» «Что будем делать?» Задала беззвучный вопрос. «Сможешь дезактивировать ловушку?» «Не уверена. Мне потребуются силы». «Вот», — Калим кянул последний накопитель, «поторопись, мы с Иданом отвлечем Аракнида. Но учти, времени мало. Долго мы против него не продержимся». «Он что, действительно собирается драться с этой громадиной?» Уставилась на дроу расширенными от ужаса глазами. «Это же верная смерть! Только не калим Меня прошибло холодным потом от осознания того, что я не могу допустить, чтобы он погиб. «Поторопись!» – крикнул калим взлетая на протиснувшегося в проход Идана. В руках дроу замелькали мечи, а темная туша сместилась к тем, кто посмел бросить вызов. Воинственное стрекотание, удары, грохот от падения выбитых из стен камней, чирканье мечей по толстой броне паука – заполонила гулкую тишину довольно большой камеры. Сдрагивая от каждого звука, я пыталась влезть в структуру заклинания. Если бы у меня оставалась хоть одна метка Транера, я без проблем использовала эту связь. Защита приняла бы меня как хозяйку. Как же не вовремя я от них избавилась. Впервые пожалела, что меня ничего не связывает с демоном. Ситуация вырисовывалась неприглядная. Стоит вытащить Трину из круга, ловушка сработает как боевое заклинание. Мы не успеем сделать пары шагов, как нас накроет валом пламени. Только страши выживет. И то не факт. В замкнутом пространстве температура будет такая, что и аракнида расплавит. Вкратце обрисовала наши шансы к Алиму. Пока Дроу успешно отражал атаки гиганта, Эдан, благодаря уменьшенному размеру, метался по камере, как у горелы. А ловушка рассчитана исключительно на Трину? Или ее может заменить любой арокнид? выкрикнул калим уворачиваясь от щелкнувшего в сантиметрах от лица щупальца. «Любой!» – радостно сообщила я. «Но как загнать этого гиганта в маленькую пентаграмму? Сколько времени пройдет, прежде чем сработает опустевшая ловушка?» «Минута. Может, две», – предположила я. «Тогда выводи Трину и постарайся встать так, чтобы между тобой и арокнидом находилась ловушка. Используй накопитель, это привлечет внимание паука». побыть приманкой?» Я судорожно сглотнула. Воспоминания о том, как практически умерла от такого вот аракнида, заставили поежиться, но выбора не было. Если не удастся загнать стража в ловушку, то мы все равно погибнем, станем пищей или превратимся в горстку пепла. Ни один из этих вариантов не устраивал, так что... Вклинившись в сетку заклинания, позвала аракну. «Трина, выходи, милая, это наш единственный шанс!» Фамильяр ползком двинулся в сторону открытого прохода. Я видела, каких усилий стоило моей питомице преодолеть эти несчастные метры. А Аракнит уже учуял магию. Сила из накопителя разлетелась во все стороны. Лишь десятая часть шла на удержание заклинания. Остальное поглощали антимагичные стены. Хорошо они вдвое уступали тем, что были в моей комнате. Иначе я бы не продержалась так долго. Вот только не получилось держаться в стороне от голодного зверя. Аракнит напал сверху. Он действительно уменьшился в размерах, иначе никак не смог бы попасть мне в шею. От пронзившей тело боли захлебнулась криком. Как в замедленной съемке увидела несущегося Калима, сбив меня с ног, он рухнул внутрь пентаграммы, увлекая за собой ярокнида, не пожелавшего отпустить добычу. Успела заметить, как Ида натащил трину в сторону, когда меня затопила жаркая волна новой боли. Аракнид впустил яд. Моя кровь закипела, вытравливая эту гадость из организма. Паук сопротивлялся бешеному натиску дроу, мечи которого хоть и не наносили смертельного урона, но приходились весьма чувствительные точки. Аран точно знал, как причинить вред, казалось бы, неуязвимой боевой машине. Вдобавок, потревоженная ловушка усилила натиск, выматывая зверя гораздо сильнее, чем дроу. В последней попытке вырваться, Аракнит судорожно дернул конечностями. Щупальца с мерзким треском вошло в мое тело, пропоров его насквозь. Я всхлипнула, не в силах кричать. Рот моментально наполнился кровью, брызнувшей на подбородок. Последней вспышкой угасающего сознания было вмиг посеревшее лицо Калема. А потом я провалилась в уже знакомую серую долину. Умерла, осознание пришло сразу. «Нет, не хочу. Только не сейчас. Я ведь так и не успела сказать Калему, как он мне дорог. А Трина? Она не сможет без меня». Со злости и бессилия стиснула кулаки и топнула ногой. Пустота, казавшаяся плотной, разошлась, и я провалилась на нижний уровень. Он ничем не отличался от предыдущего, такая же мгла и серость. «Хм!» – удивленно посмотрела на вспыхнувшие в руках искорки. «Моя магия со мной?» «Конечно! Здесь моя сущность, а не физическое тело. Тут ничто меня не ограничивает. Значит, мой дар со мной. А я кто?» «Илмарк! В моей власти силы жизни и смерти!» «Что там говорил Тершатыйян на уроках по некромантии?» «Некроманты смерть неразделимы. Только им позволено беспрепятственно находиться в Серой долине. Аракнит нанес мне серьезную рану. Но я не из таких передряг выбиралась. Смогу и отсюда выйти. Мне срочно нужно найти проход, ведущий в мир живых. Только где?» Беспомощно огляделась. Вокруг только мгла, подернутая серым туманом. «В каком направлении двигаться, непонятно.» Пусть я не знала, куда, но прямо шла. Свой шанс упускать не собиралась. На той стороне меня ждали близкие существа. Ради них, ради самой себя, я просто обязана найти чертов выход. Но долина была бесконечна. Создавалось ощущение, будто топчусь на одном месте. Где-то сверкающая арка. В прошлый раз меня нашел Транер. Он показал дорогу, а сейчас никто не придет, не поможет. Создалось впечатление, что находилась тут целую вечность. В глубине сознания кто-то настойчиво нашептывал, что не стоит никуда торопиться. Здесь ведь так спокойно. Ничто не может принести боль или страдания. Ничто заберет все страхи, растворит чувства. Стоит лишь захотеть, и я стану частью этого мира, могучей и безмятежной, одной из сильнейших. Нет, я встряхнулась. Зов этой стороны мог заставить забыть обо всем. А ведь я хотела вернуться или нет. Трина, калим Кальмин. — твердила про себя имена. «Если я их забуду, то никогда не смогу найти выход, а я должна, должна вернуться». Что-то назойливо касалось моей руки. «Муха!» — отмахнулась я. «Муха! Откуда она здесь?» Уставившись на полупрозрачное запястье, соображала, как могла почувствовать что то прикосновение. «Ведь кругом ни души. Это было странно. В серой долине их должно быть полно». Возможно, это из-за того, что я провалилась на другой уровень. С сомнением посмотрела вверх. Как мне подняться? Ответ нашелся сразу. Очень просто. Я же Илмарк. Летать это не поможет, а вот левитировать вполне. Как следует оттолкнувшись, подпрыгнула. Плотная мгла, клубившаяся над головой, расступилась. А здесь светлее, что ли? С недоумением осмотрелась. Ничего нового не увидела. Разве что привычная серость и правда посветлела. К руке снова кто-то прикоснулся. Рассмотрев запястье внимательней, обнаружила едва заметный контур какого-то рисунка. «Брачная метка», — с трудом вспомнила я. «И что мне это даёт?» Поводив рукой по сторонам, определила, что на одно из направлений браслет реагирует сильнее, и направилась туда. По мере приближения татуировка обретала краски. Вдобавок заметила тоненький лучик, тянущийся от запястья в пустоту. Он будто путеводная нить указывал дорогу. Сверкающая чистой силой арка возникла передо мной неожиданно. Как и в прошлый раз, глаз сгустилась настоящий кисель. Я передвигалась с трудом, если бы низов, который не позволял сдаться или повернуть обратно, никогда не добралась сюда. Из последних сил рванула вперед.